Глава 19. Джессика успела сделать только один выстрел, прежде чем полицейские открыли ответный огонь. Витровое стекло грузовика взорвалось под пулями. Одна про свистела рядом с сухом. Джессика закричала и съёжилась. Пистолет выпал из руки и отлетел в кузов. Руль выскользнул, и грузовик резко повело в сторону от стоящих клином патрульных машин. Кэлиоса попали в кювет, грузовик подбросило, и она больно ударилась затылком о крышу кабины. Нащупав ногами педаль тормоза, она резко нажала за считанные секунды до того, как грузовик врезался в дерево. Её отчаянный рывок на свободу был прерван жёстко и внезапно. От удара её швырнуло на руль. Воздух выбило из лёгких, тело волной захлестнула боль. Было такое чувство, будто она попала под товарный поезд. Она толкнусь от руля и завалилась на бок. Горло горело огнём, она с трудом втянула в себя воздух. Сначала она слышала лишь умирающий вой старого двигателя, но когда тот окончательно испустил дух, глухо брякнув, она стала различать другие звуки голоса. Один доносился из рации сквозь треск помех, другой где-то рядом. Один из скопов призывал к осторожности, приближаясь к грузовику. Она уже слышала хруст веток под ногами. Отчаянный жгучий страх закрался в сердце. Они уже очень близко. Вот-вот схватят её. Даже думать не хотелось, что может случиться потом. Какой-то далёкий внутренний голос, гаснувшее эхо удавшегося побега, снова призвал её к действию. Голос приказывал выбираться через разбитое окно и бежать в лес. Джессика была бы рада исполнить приказ. Но удар о руль на время лишил ее сил. Встать и выбраться через окно? Правильно. Но сейчас она едва могла дышать. Даже малейшее движение вызывало очередной всплеск боли. От скрежета ржавого металла перехватило дыхание. Она подняла голову и увидела руку полицейского, просунувшуюся в распахивающуюся водительскую дверь. Дуло служебного револьвера смотрело ей в живот. Потом коп просунул в кабину голову, убедился, что она больше не представляет угрозы, и явно расслабился. Он повернул голову и крикнул через плечо, обращаясь к другим полицейским: "Отбой! Сучка в трубе!" Джессика не поняла, откуда что взялось. Сила просто из ниоткуда. Сила и холодная чёрная ярость. Стоило Копусу снова повернуться лицом, как её нога резко выпрямилась и соприкоснулась ступнёй с его носом. Джессика с удовлетворением услышала хруст ломающегося хребта. Фонтанируя кровью, Коп закричал, отшатнулся и рухнул на землю. Джессика взглянула себе под ноги. Вырванный полицейским пистолет застрял под педалью газа. На этот раз инстинкт выживания пересилил боль. Снова собравшись силами, она повернулась на сиденье и нырнула за пистолетом. Копы в ярости кричали ей, чтобы она немедленно вылезала из грузовика и легла на землю. Но, заметив движение в кабине, вдруг замолчали. Раздались хлопки выстрелов, Джессика забилась под сиденье и, зажмурившись, слушала, как пуля дырявит металл. Ну вот, она уже на волосок от смерти. У неё есть пистолет, но сейчас он бесполезен, поскольку нет ни малейшей возможности занять огневую позицию, не попав при этом под пули. Она представила, каково это словить пулю большого калибра, и у неё скрутило желудок. Всё её сознание было сосредоточено на перспективе неминуемой мучительной смерти. Поэтому она не расслышала шума другого приближающегося автомобиля. но услышала яростный скрежет металла и звон бьющегося стекла, когда тот врезался в перегородившие дорогу патрульные машины. Полицейские снова закричали, но теперь их внимание было явно приковано к чему-то другому. Джессика выползла из грузовика и уставилась на сбитого ей с ног копа. Тот не дышал, глаза остекленили. Вряд ли она могла убить мужчину одним ударом. Но на его теле не было видно следов от шальных пуль. Точно, это она убила его. Может быть, при ударе кусок кости вошел в мозг? Как бы то ни было, коп был мертв. Но остальные... Они повернулись сейчас к ней спиной. Другой грузовик, похожий на угнанный ею, врезался в припаркованные патрульные машины. На капоте лежало чье-то окровавленное тело. Так этот это парень, которого они ловили, похоже, он был ещё жив. Один из копов решил поставить в деле точку, подошёл к покорёженному капоту грузовика и выстрелил парню в голову. Джессика подняла служебный револьвер и принялась полить, пока не разрядила под чистоту. Первым упал стоявший ближе всех к ней коп, получив пулю между лопаток. Другой развернулся и словил пулю, которая шла мимо. Та вошла ему в рот, выбив из затылка град крови и мозгов. Джессика опустила пистолет и вышла на улицу осмотреть поле боя. На мгновение она задумалась, осознав, что скоро потеряет счет убитым ей сегодня людям. И решила, что это уже не важно. Для нее это больше не люди. Это были препятствия. Если ей придется убить еще сотню, чтобы выбраться отсюда, она сделает это. Но чтобы выбраться отсюда, ей нужно снова двигаться. У обочины дороги была припаркована патрульная машина, возможно, того копа, который первым заметил ее. Это был единственный неповрежденный автомобиль, доступный на данный момент. Ей не нравилась мысль о побеге в полицейской машине, но других вариантов не было. Она сменила пустой пистолет на заряженный, вытащив его из кочениющих пальцев мёrtвого копа. Взяла ещё несколько запасных патронов и поднялась на ноги. Потом шагнула к уцелевшей машине и поморщилась. Колени подогнулись. На смену отхлынувшему адреналину вернулась боль. Она с шумом набрала в лёгкие воздух и заковыляла к машине. Каждый шаг вызывал новую вспышку боли. Ещё хуже стало, когда она снова наклонилась, чтобы подобрать обороненное кем-то помповое ружьё. На мгновение она почувствовала такую слабость, что чуть не рухнула на землю, но смогла снова выпрямиться и добрела шатаясь до машины. Скользнула за руль, положив оружие и патроны на пассажирское сиденье, осмотрела незнакомое полицейское оборудование на приборной доске. Из рации сквозь треск помех прорвался чуть и напряжённый голос. Ключи болтались в замке зажигания. Двигатель всё ещё работал. Джессика включила сцепление и крутя рулём развернулась задом к услону. Вцепившись в руль, уставилась на простирающуюся перед ней пустынную дорогу. Так она будет не очень долго. Джессика нажала на газ, и машина покатила вперёд, набирая скорость. Она понятия не имела куда едет. Рёбра отчаянно болели, некоторые, наверное, треснули или того хуже. Она находилась в самом заметном для побега автомобиле за всю историю побегов. Но она была ещё жива. Чёрт, она всё ещё жива. Сжав костяistых зубы, и продолжила путь.